выдающегося советолога Макса Беловфа. Когда я раскрыл глаза, то с удивлением обнаружил, что за моим столиком образовалась милая компания. По правую руку маячила небритая, но грозная рожа, по левую — нечто мешковатое и подванивавшее жареной картошкой. Правда, не могу ручаться за точность портретов, поскольку от внезапности форс-мажорной ситуации у меня... перехватило дыхание и томительно заныл живот. Из Юрия Давыдова. Яйца динозавров, как некогда пасхальные из шоколада в витринах петербургских магазинов Жоржа Бормана, они, представьте, 15 сантиметров поперечники. Это к вопросу о животе. «Сэр!» — послышался патетический голос то ли с неба, то ли из-под земли. Не сам ли Вильзевул пожаловал из ада? «Сэр, ваша карьера закончена». Вот так, закончена и никаких гвоздей. Уже не слоняться по любимым паркам и светским салонам, уже не стоять у мамонтоподобных фигур Генри Мура в Тейт, не гнать автомобиль к чистым пляжам в Брайтоне и прогуливать дитя не в Холланд-парке, где вечная зелень перемешана с вечной тишиной, а в скверах района сокол. Вещал мешок с жареной картошкой, а небритая рожа подвывала в тон, усиливая психологический прессинг. Я безмолвно слушал увы, работала не холодная чекистская голова, скорее ушедшаядиноззаром сердца. сквозь меня как в форточки во время урагана пронеслась целая стая мыслей, Какие же прегрешения я совершил на Альбионе?» Собственно, в то время их еще не накопилось. Ничего лишнего и даже отдаленно антисоветского я не говорил. Все подарки от англичан сдавал в резидентуру, четко проводил в жизнь, четкую линию партии. Боролся с искушениями плоти, почище святого Антония, чуть ли не пальцы рубил, как отец Сергий. «Врешь, как последняя собака!» — взвился от ярости кот. Корчишь из себя интеллигентой и романтикой, и нет у тебя совести, чтобы рвануть мундир на груди и признаться в падении. Как тяжело постоянно находиться под зеленым взглядом честного чеширского кота! Твоя чертовская улыбка За месяц до роковой встречи с контрразведкой Лондон осчастливила своим визитом советская киноделегация во главе с симпатичным Львом Кулиджановым. Но не он был предметом моего вожделения, а она, заиндевевшая в мехах твоя чертовская улыбка, это уже потом, самая нежная в мире, признанная красавица. Яркая звезда на сером небе моей оперативной работы. И рухнули разом, рассыпались на жалкие кирпичики все мои крепости. Голова улетела в огненную пропасть, и я, наверное, дал бы фору попылкости всем влюбленным на земле. В условиях злачной за заграницы жаркий роман развивался стремительно. Ахмуряющий с букалическими лугами и уютной темзой, частные галереи с советскими нетрадиционными художниками, изюминками того времени, легкомысленное кабаре Уиндмил, а затем щедрый, по меркам советского дипломата Паупера, ужин в полинезийском ресторанчике Бичкомер с обезьянами, питонами, попугаями и львами с решеткой. Это вошло в историю жизни Старлея. Толпа на улице ревёт машина рвется влево-вправо. Нам запеченного омара гавайц через зал несет. Как жаль, что это не кино, что я не тот герой повеса, что нет той дымовой завесы, чтоб оторваться от всего. Но оторвался. Машина летела на крыльях любви. К почестер террас! Семья отсутствовала. Летела на полном ходу, и искры летели. Из разогретого мотора. Искры и ужас, словно звук и ярость. Вдруг следят? Вроде нет. В машине и дома жучки.